Российская Православная Церковь. Но российская ли? Помимо всего прочего, на Российскую Православную Церковь оказали едва ли не самое сильное пагубное воздействие западной спецслужбы. И это можно было бы предвидеть. Конечно, если кому-то было бы поручено предвидеть. Мы понимаем, преобразование в нашей стране всегда предшествует идеологическая обработка. Могли ли отделы западных спецслужб, ответственные за нужные их хозяевам преобразования в России, оставить без внимания такой важный институт, как Российская Православная Церковь? Конечно, нет. Иначе их работа не была бы профессиональной. Тем более, обстановка для идеологических диверсий в России складывалась более чем благоприятным образом. Занятые внутренней реорганизацией Наши спецслужбы, мягко говоря, были заняты внутренними разборками, которые, думаю, и сейчас все еще продолжаются. Невозможно судить о всех операциях западных спецслужб, проведенных через структуры Российской Православной Церкви. Но одна из них получила резонанс в обществе. Ее пагубные последствия испытали и продолжают испытывать миллионы россиян, и священнослужителей церкви в том числе. Здесь имеется в виду структура, обосновавшаяся под крышей РПЦ, Российская православная церковь, и навешивающая ярлыки светским и религиозным организациям России, возбуждая к ним в них неприязнь к РПЦ. Сектаборцы действовали от имени церкви, и даже, как они сообщают, с благословения патриарха Алексия II. В ответ на их действия люди, ранее относящиеся к церкви лояльно или даже посещающие храмы, будучи крещенными, попросту стали срывать свои висящие на шее крестики. Еще одна хитрая сектоборцев, занимаясь разоблачением выдуманных ими сект, они фактически критиковали и высмеивали Российскую Православную Церковь. Таким образом, церкви был нанесен серьезный удар. Далее они решили руководить и высшими органами государственной власти Российской Федерации. Воспринявшие душой и сердцем идею прекрасного будущего России, показанного в моих книгах, люди в разных регионах России обращались и продолжают обращаться в местные администрации с просьбой выделить их семьям участки для создания родовых поместей. И удивительно, впервые люди просят не льгот, ни добавки, а небольшую часть природы своей страны, где сами создадут себе условия для жизни, а не выживания. Казалось бы, возникший в народе порыв можно только приветствовать, и этот порыв не сиюминутный. Последние четыре года свидетельствуют о том, что желание этих людей обдуманное и неприходящие. Идея охватывает разные слои населения – учащихся школ, ученых и предпринимателей, учителей, врачей и пенсионеров, военных и политиков, художников, поэтов и писателей. Среди них и академики, и губернаторы, и жены президентов бывших советских республик. С помощью этих людей можно решить многие социально-экономические задачи в стране – резко изменить демографическую ситуацию, Проблемы продовольственной безопасности, занятости населения, здоровья нации. Но главное выйти на мощную силу народа, который, создавая свое пространство, укрепляет любимую страну и государство, давшее ему такую возможность. Но видно, кому-то очень не понравились возникшие в российском народе позитивные устремления.